Но вроде как третью лошадь они продали ещё до моего последнего похода. Начал вспоминать Конральд. ребенок ещё был, но уже довольно взрослый, мог бы увести ребёнка или женщину, и нормальная лошадь. Её и отдали Аврону. Всё так, кивнул тот. А же ребёнка тоже прикопали, спросил ей, поморщился, насколько чужеродным было это слово для меня. Наверно, «Да сейчас спросим. Эй, эй!